Глава 12. Амин. Мне в самом деле было жаль. Только что от этого толку? Это ты виноват, плача просепела Сабина. Ты! Она вдруг резко толкнула меня. Мгновение назад казалось, что сил в ней не осталось. От неожиданности я выпустил её. Что дальше, Амин? Я я слышала, как твой пёс говорит о продаже дома. Губы её задрожали. Сюза застилали пылающие яростью глаза. Ты лишил меня отца, хочешь лишить дома. Чего ещё? Чего? Последнее чего ударило по ушам. Так пронзительно громко оно прозвучало. Я твой муж. Я постарался произнести это ровно, смирив её взглядом. Как распоряжаться твоим наследством, решаю я. У тебя уже есть дом, другой тебе не нужен. Дрожащие губы изогнулись. На миг на лице её появилось недоверие. "Муж", зашептала она. "Ты мне никто. Никто!" Шипение перешло в крик. "И твоя крепость мне не дом, это тюрьма! И не только для меня, для тебя самого. У тебя ничего нет, ты одиночка, а теперь и у меня ничего нет. Я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу!" Каждое её ненавижу звучало громче и стошнее предыдущего. Каждое вонзалось в меня словно стрелой. У нас обоих ничего не осталось. Мы были одинаково одиноки, несмотря на обручальные кольца, которые стали для нас символом гнили любви, ненависти. Именно она объединяла нас. Сабина снова зарыдала. Я попытался обнять её. Но она толкнула меня. Короткие, острые, как лезвие, ногти прошлись по руке. Не прикасайся. Ненавижу. Она бросилась в ванну. Я поймал её, прижал к себе. Ненавижу. Процедила она сквозь слёзы, шипела, царапая мне руки. Ногти впились в запястье. Локоть врезался в рёбра. С очередным ненавижу, она выгнулась и опала, повисая у меня в руках. рыдая, как ребёнок. Если бы я не держал её, она оказалась бы на полу. Ничего не говоря, я довёл её до постели. Она сразу же повалилась на бок и, сжав в кулаке одеяла, заплакала ещё громче. «Я бы хотела быть в той машине!» — разобрал я сквозь рыдание. «Как бы я... Я хотела быть там, вместо неё, и умереть вместо неё, вместо Лейлы!»